Дюруа, взяв с собой Сен-Потена в качестве проводника, сел в фиакр и крикнул кучеру «Монмартр! Улица Экюрей, 18!». Они взобрались на седьмой этаж огромного дома. Им отворила старуха в шерстяной кофте. «Чего вам еще нужно?» — спросила она, увидев Сен-Потена. «Я привел к вам инспектора полиции, который хочет расспросить вас о вашем деле». Она впустила их, сказав, «После вас приходило еще двое из какой-то газеты, не знаю из какой». Потом обернулась к Дюруа и спросила, «Так это вы, сударь, желаете узнать, как было дело?» «Да». «Правда ли, что вы были арестованы агентом полиции нравов?» Она всплеснула руками. «Никогда в жизни, добрый господин, никогда в жизни. Дело было так. Мясник, у которого я покупаю...» Продает хорошее мясо, но имеет плохие весы. Я часто это замечала, но ничего не говорила. Недавно я спросила 2 фунта котлет, так как ждала к обеду дочь и зятя. И вот я вижу, что мне взвешивают кости от остатков. Остатки, правда, от котлет, но не от моих. Правда и то, что я могла бы приготовить из них рагу, но если я покупаю котлеты то вовсе не для того, чтобы получать чужие остатки. Я отказалась взять их. Тогда он обозвал меня старой крысой, а я его старым мошенником. Слово за слово мы так поругались, что перед лавкой собралось больше сотни прохожих. Они так и покатывались со смеху. В конце концов подошел полицейский и предложил нам объясниться у комиссара. Мы пошли туда, а потом обоих нас отпустили. С тех пор я покупаю мясо в другом месте... И никогда не прохожу мимо этой лавки во избежании скандала. Она замолчала. Дюруа спросил, это все? Уверяю вас, сударь. Старуха предложила Дюруа рюмку наливки, от которой он отказался, и стала его упрашивать, чтобы в отчете было упомянуто о плутовстве мясника. Вернувшись в редакцию, Дюруа написал ответ. Какой-то анонимный писака из Ляплюм старается втянуть меня в ссору из-за одной старухи, будто бы арестованной агентом полиции нравов. Я отрицаю этот факт. Я лично видел госпожу Обер, которой по меньшей мере 60 лет, и она подробно рассказала мне о своем столкновении с мясником, обвесившим ее, когда она покупала котлеты. Инцидент закончился объяснением у комиссара полиции». Больше ничего не было. Что касается других инсинуаций сотрудника Ляплюм, то я презираю их. Кроме того, нельзя отвечать на подобные вещи, если автор их прячется под маской ⁇ Жорж Дюроа. Вольтер и вошедший в эту минуту Жак Риваль нашли, что этот ответ достаточен, и было решено, что он появится в тот же день после хроники.